Глава двадцать девятая Меня перехватили следующим утром. Но случилось это не в офисе и даже не на пороге здания. Что-то твердо уперлось мне в спину чуть ниже ребер, когда я решил проветриться перед отъездом. «А теперь мы с тобой немного пройдемся», зазвучал позади меня голос Артема. Охо-хо, вырвалось у меня. Давно не виделись. Хотя я тебя и так не вижу. Хватит, он резко оборвал меня. Не советую тебе открывать рот, пока я тебя не спрошу. Что ты вообще тут делаешь? Тут-то где? Неожиданные вопросы продолжали вызывать ступор. Отчасти это было вызвано неприятным ощущением ствола под рёбрами. По прикалываться решил я не пойму, прошептал Артём и вдовил оружие ещё сильнее. Вообще-то им стреляют, а не пытаются проткнуть, отшутился я, несмотря на смертельную опасность. Прямо как во Владимире, а? Ничего не понимаю. Сейчас поймёшь. Но сделать что-либо прямо на улице он не мог. Кем бы ни был Артём в центре столицы, грозить прилюдно оружием ему явно нельзя. Спец вёл меня не в машину, что было бы ожидаемо, а потому я решил продолжить разговор. Пока я ничего не понял, может, я задам тебе несколько вопросов? Попытаться удачу в этом стоило. Другого шанса может уже и не быть. Люди вокруг не толпились, но в зоне видимости жителей и гостей столицы имелось более чем прилично. Я услышал, как Артом выматерился едва слышно. Значит, всё опять шло не по его плану. Похоже, что ты псих ещё больше, чем Алла. Сюда иди. Он потащил меня к ближайшей свободной скамейке и, положив руку на плечо, заставил сесть. Пистолет при этом сместился ближе к бедру. Дёрнишься, кровь истечёшь, пока до своей развалюхи доберёшься. Развалюхи? Блядь, парень, ты тупой или перебрал вчера? Или под чем-то? Не видишь? Артём даже махнул другой рукой в сторону, где находился офис Pohaten Corporated. Я присмотрелся к высотке и пожал плечами. И ничего такого. Высотка как высотка. Высотка, блять, небоскрёб. Кто ещё из нас псих? пробормотал Артём, затем с силой вцепился пальцами мне в лицо и повернул к себе. Эт вроде не накуренный. А почему 20 этажей для тебя небоскрёб, объяснишь? Я посмотрел на Артема, а потом на многоэтажное строение. Почему он видит его иначе? Не та странность, на которую сейчас стоит обращать внимание. Но про себя я вспомнил, что раньше здание было невысоким и для меня. Маскировка от посторонних. «Да как ты скажешь, так и будет. Но ты же не архитектуру со мной обсуждать пришел». «Точно ненормальный». Наброшенный сверху легкий пиджак прикрыл его ладонь с пистолетом от любопытных глаз. Я хотел поговорить с тобой о тех странных совпадениях. Хотел ещё во Владимире, но тебя подставил твой парень, это я отлично помню. А мне так не кажется, и можешь не прикидываться, что ты не имеешь к этому никакого отношения. Что это было? Гипноз, какие-то волны, снос крыши, недовольно ответил я. Должно быть, твой парень переработал. А как тебя вообще выпустили после этого? Ты же знаешь, кто я. Меня не могут долго держать. Балабол. Жаль, я не могу на него воздействовать. Случайное движение пальцами действительно оставит меня истекающим кровью с дыркой в ноге. Асердобольные граждане, став невольными свидетелями этого, они пропустят ко мне коллег. Так что я отказался от любой идеи умертвить Артёма прямо на этой скамейке. Сделать это надо в другом месте, но точно сегодня. «В любом случае», — продолжал он, — «меня до сих пор интересует то, что случилось с моей машиной, в первую очередь, потом, как ты умудрился добраться до Аллы, и в последнюю очередь, в Владимирские дела. Ну давай, кто ты такой?» Из табуна мыслей мне приглянулась одна. «А кто тебе сказал, что я не такой же, как и ты?» — спросил я в ответ. «Только в другой структуре, может быть, или попросту рангом выше. А ты мне тут мешаешься». Ли только медленно расползающаяся по его лицу улыбка заставила меня заткнуться. "На неужели ты думаешь, что это прокатит? А ты полагаешь, что твоя машина под гипнозом сломалась?" И я тогда предположил, что на неё, не зная, метеорит упал, например. "Елешь, сука. Я знаю, что это ты. Мне же всё рассказали, Калдун Хуев. Если ты веришь в магию, не навязывай мне свой бред." А может, проверим, что ты ещё умеешь? Про стрелялку я тебе что полегче, чтобы минут на 20 точно хватило, и посмотрю, как выкорабкаешься и убьёшь человека на глазах всей толпы, тут же ответил я, разочарованный тем, что простой обман не прокатил. Спец он или нет, но мой блеф раскусил тут же. Поверь, это мне сойдёт с рук, ответил Артём и замолк. Но похоже, что фактически он не мог этого сделать. Одно дело засветиться с оружием в провинции, другое начать стрелять здесь. Ситуация начала меняться. Давай так, предложил я. Баш на баш. Ты расскажешь мне про Аллу, до да её знакомства со мной, а я расскажу тебе, что с ней случилось после. Единственное условие мы немного пройдёмся, иначе я спекусь на солнце, и снова будешь вытворять свои сверхъестественные ебеня. Нет, ничего такого, совсем вообще. Вздохнул я и самыми честными глазами, какие был способен сделать, посмотрел на Артёма. Тот мялся несколько секунд. У меня даже возникло ощущение, что от внутреннего напряжения у парня сведёт мышцы на лице. Но всё же он решился. "Вставай. Пистолет можешь не убирать", хмыкнул я. "Вижу, что ты мне до сих пор не очень-то веришь. Я не планировал Так зачем согласился, спросил я Влоб, и Артём замолчал. Он тоже видел это единственным выходом из патовой ситуации. Не такой уж он и спец, похоже. Всё было из-за Карпова, чтобы свалить его, подставить. Я в курсе делал с теми, кто был связан с Карповым. Хорошо, с видом лём без лишних эмоций ответил спец. Действительно так оно и было. За что же ты её убил? Я её не убивал, честно признался я. Но я ещё не закончил. Мы вышли ближе к дороге. Машины неспешно катились по проезжей части. Слишком медленно. Надо выждать более подходящий момент. Что насчёт её знакомства со мной? Она правда такая, как говорила о себе. Неинфоманка. Да, ничего дурного в этом нет. Ебалась как чёрт. Мне захотелось его ударить. Значит, и знакомство тоже было подставным. Конечно, идёт. Ты что, думал, приехал в Москву, и тебе первая попавшаяся киска сосать будет? Хм, хорошая подстава получилась. Я ведь даже квартиру снял. Лишний раз доказал, что мы в тебе не ошиблись. Вы? Я повернулся к Артёму. Ты и она или ты и твоя организация. Неважно. Я рассказал, что тебе было нужно. Так что с ней случилось? Думаю, кто-то узнал, что она не та, за кого себя выдаёт. Или связан с историей, или это был тот, кто у Карпова за безопасность отвечал, тот ещё тип. В общем, кто угодно мог сделать это и разгромить целый клуб. К тому же Панчен был мёртв к этому моменту. Я не знаю, догадками заниматься не намерен. Но ты там был с ножимым произнёс Артём. Вовсе нет. Мы опросили выживших. Они тебя помнят. Ты точно описали твою внешность. Мог бы ж что-то получше придумать. Я покачал головой, а потом остановился и развернулся к Артёму лицом. И чтобы заодно лучше видеть трафик. Мы приближались к остановке, до которой оставалось сотни 2 м. Я влавливал ближайший автобус. "Уже не решил ли ты сбежать?" Из-под накинутого на предплечье лёгкого пиджака на меня нацелилось дуло пистолета. Я же ещё не всё рассказал. К тому же, при всех моих талантах я точно не успею запрыгнуть сквозь дверь в автобус. Я дёрнул плечами и улыбнулся. Приближался новенький синий транспорт. Мы стояли в паре метров от края проезжей части. Очень удобно. Но ну, так девушек оскорблять не стоит, даже не самых хороших, даже если они уже мертвы. Моралист Ху взмахнув руками, как тряпичная кукла, и выронив при этом пистолет, Артём резко сел, припав на левую ногу. Рот его не успело закрыться, но и договорить спец тоже ничего не смог, потому что его повело ещё ближе к автобусу. Тот не успел вывернут в сторону, но всё ещё высокой скоростью и недким ударом достойный водителя развалюхи в автомобиле отправил Артёма ещё на десяток метров вперёд. лужа крови и неестественно вывернутая голова явно говорили о том, что список моих неприятностей только что сократился на один пункт.